Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своём велосипеде по вечерней Каменистой улице, круто сбегающий с холма. И сразу понятно, что этому человеку всё вокруг по душе. Как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, как да ветер пышит жаром в лицо словно из раскалённой печи, и как звенят под дождём электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь мучение. Напротив, когда не спалось, он лежал и волю предавался размышлениям. Как работает гигантский часовой механизм Вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать ещё долгие-долгие тысячелетия? Кто знает? Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то, что это только начало. Главные потрясения и повороты жизни в чём они? думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растёшь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит, но зрелость, старость, смерть, может быть, с этим можно что-нибудь сделать? В голове у него, сверкая лёгкими золотыми спицами, вертелись колёса его машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам Персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счёт ударом сердца идёт уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели, и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина уталит тревогу, и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями. Когда засыпает осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром. Папа. По лужайке ему навстречу бежали дети все шестеро: Саул, Маршал, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми. Младшему было 5, старшему 15. Каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки: "Мы тебя ждали, у нас сегодня мороженое". Лео двинулся к веранде. чувствую невидимую в темноте улыбку жены 5 минут прошло в блаженном молчании, все рты были заняты, потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нём и заключалась тайна вселенной, и касаться её следовало очень осторожно, и спросил: Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести машину счастья? Что-нибудь случилось? точче спросила жена